Документ 29. Издано со начальнику НКВД по городу Москва и Московской области Журавлеву. Настоящем уведомляю, Вольф Мессинг, бывший гражданин Польши, вредит нашей власти рабочих и крестьян, распространяя буржуазную идеологию и проводя контрреволюционную работу. Подрывная деятельность Вольфа Мессинга заключается в том, что он ведет обширную переписку с учеными Германии, Франции, Англии,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 На работе товарища Мессинга характеризуют как человека строгих правил, честного и порядочного. Пьет редко и очень умеренно. Деньги тратит мало, но с готовностью выручает коллег. На основе вышеизложенного считаем неправомерным давать ход делу в отношении товарища Мессинга. Начальник УНКВД Журавлев. Резолюция «Берия». Товарищ Журавлев, дело закрыть, клеветника наказать «Берия».